Пятое. Противники заключения немедленного мира с Германией на ее условиях неправы, когда говорят, что такой мир противоречит духу пролетарского интернационализма. Если бы правительство продолжило войну против Германии, как того хотят оппоненты, оно не имело бы иного выбора, как искать помощи другого империалистического блока, Антанты, и превратилось бы в пособника Англии и Франции. Продолжение войны, таким образом, не являлось бы шагом антиимпериалистическим, поскольку требовало бы сделать выбор между двумя империалистическими лагерями. Задача же советского правительства не выбирать между империалистами, а укреплять свои позиции. Шестое. Россия действительно должна вдохновлять революции за рубежом, но этого нельзя сделать без учета соотношения классовых сил. В настоящий момент... Русская армия бессильно остановить наступление Германии. Более того, крестьянское большинство русской армии высказывается за анноксионистский мир, которого требует Германия. Седьмое. Если Россия откажется принять предложенные Германии условия заключения мира... Ей со временем придется согласиться на гораздо более невыгодные условия, но делать это придется уже не социалистическому правительству, а какому-нибудь другому, поскольку большевики тогда уже будут отстранены от власти. Восьмое. Передышка даст правительству возможность организовать экономику, национализировать банки и тяжелую промышленность, что сделает социализм непобедимым и в России, и во всем мире создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной Армии. У Ленина, кроме того, было еще одно соображение, которое он не мог высказать вслух, не обнаружив, что, несмотря на все свои протесты, в действительности он желал, чтобы мировая война продолжалась. Он был совершенно уверен, что как только буржуазии Четверного Союза и Антанты заключит мир, Они объединят свои силы для войны против Советской России. Во время прения в Брестском мире он намекнул на существование такой опасности. Наша революция порождена войной. Не будь войны, мы наблюдали бы соединение капиталистов всего мира, сплочение на почве борьбы с нами. Проецируя на своих врагов свойственную ему самому воинственность, он сильно переоценивал их решительность и коварство. В действительности, после ноябрьского перемирия 1918 года никакого соединения не произошло. Однако, уверенный, что угроза существует, он стремился продлить войну и выиграть время для создания военных сил, способных оказать сопротивление натиску капиталистов. 8-21 января 1918 года большевики, Созвали конференцию, на которую съехались партийные вожаки из трех цитаделей революции – из Москвы, Петрограда и урала Ленин представил свою резолюцию о принятии ультиматума Германии. За нее проголосовали всего 15 человек из 63. Компромиссная резолюции Троцкого «Ни войны, ни мира» получилось 16 голосов. Большинство, 32 делегата, проголосовали за резолюцию левых коммунистов, требующую бескомпромиссной революционной войны. Сталин, поддерживавший Ленина, говорил, что революции на Западе не видно. Протоколы конференции считаются утерянными. Затем дискуссия была перенесена в Центральный комитет. Там Троцкий выступил за немедленное одностороннее прекращение военных действий и последующую мобилизацию русской армии. Проект был принят с незначительным перевесом голосов – 9 против 7. В ответ Ленин произнес вдохновенную речь о необходимости немедленного подписания мира на условиях Германии, но остался в меньшинстве – А на следующий день, когда большевистский центральный комитет устроил объединенную сессию с Центральным комитетом левых эсеров, резко протестовавших против мирных предложений Ленина, ситуация усугубилась. И на этой сессии прошла резолюция Троцкого. Заручившись большинством голосов, Троцкий вернулся в Брест. Переговоры возобновились 15-28 января. Троцкий продолжал тянуть время, не имеющие отношения по сути переговоров, делая заявления и произнося пропагандистские речи. Это начало раздражать даже известного своим самообладанием Кюльмана. В то время как русско-германские переговоры застопорились, на пустословии Германия и Австрия договаривались с Украиной. 9 февраля страны Четверного Союза подписали сепаратный мирный договор с Украинской Республикой, что де-факто превращал ее в протекторат Германии. Германские австрийские войска заняли в Украину и утвердили там до некоторой степени закон и порядок. Наградой за эту дружественную акцию было отправление на Запад многочисленных эшелонов с украинским продовольствием. Русско-германские политические переговоры сошли с мертвой точки 9 февраля, когда кайзер под влиянием своего генералитета, Отправил в Брест телеграмму с приказом предъявить России ультиматум. Сегодня большевистское правительство обратилось по радио непосредственно к моим войскам и призвало их к восстанию и прямому неповиновению своим высшим начальникам. Ни я, ни его превосходительство фельдмаршал фон Гинденбург не можем более мириться и терпеть подобное положение вещей. Следует как можно скорее положить этому конец. Троцкий должен до 8 часов вечера завтрашнего дня, 10, подписать без проволочек мир на наших условиях. В случае отказа или попыток затяжки проволочек и прочих отговорок, в 8 часов вечера 10 перерываются переговоры, прекращаются перемирие, войска Восточного фронта выдвигают в этом случае на предписанную линию На следующий день Кюльман предъявил Троцкому ультиматум своего правительства. Он должен подписать без дальнейших обсуждений отсрочек германский текст мирного договора. Троцкий отказался сделать это, заявив, что Советская Россия выходит из войны и начинает демобилизацию армии, а переговоры по проблемам экономики и права, которые были перенесены в Петроград, могут при желании сторон продолжаться. С тем Троцкий и отбыл в Петроград. Необычное поведение Троцкого совершенно обескуражило германское руководство. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что русские использовали переговоры как прикрытие. Но даже и в этом случае было непонятно, как вести себя германии Продолжать бесплодные переговоры, вынудить большевиков принять ультиматум, применив к ним военную силу, или отстранить их от власти и заменить более приемлемым правительством. Дипломаты рекомендовали сохранять терпение. Кюльман опасался, что возникнут проблемы с рабочими Германии. Им будет сложно объяснить, почему на Восточном фронте возобновились военные действия. Он выразил беспокойство, что Австро-Венгрия может казаться вынужденной выйти из войны. Но у военных, которые зимой 1917-1918 годов играли ведущую роль в германской политике, было другое мнение передислоцируя войска на запад для решительной кампании, запланированной на середину марта. Они хотели быть абсолютно уверены в том, что Восточный фронт более не представляет для них опасности. Без этого они не могли продолжать переброску войск на Западный фронт. Им нужен был доступ к русскому продовольствию и сырью. Военная разведка доносила из России, что у большевиков были самые дурные намерения относительно Германии, но также и что их собственная позиция была под угрозой. Глава оперативного отдела адмиралтейства Вальтер фон Кайзерлинг, отбывший в Петроград в составе сопровождения Мирбаха, слал в Берлин тревожные донесения. Наблюдая большевистский режим вблизи, он пришел к выводу, что это безумие у власти. По его мнению, режим, созданный евреями и для евреев, представлял смертельную угрозу не только для Германии, но и для всего цивилизованного мира. Он призывал отодвинуть русско-германскую границу как можно дальше на восток, чтобы оградить Германию от этой чумы. Кроме того, по мнению Кайзерлинга, следовало перенести в Россию часть промышленных интересов Германии. Второй раз за свою историю Россия могла подвергнуться колонизации. Намек на варягов. Другие донесения, полученные из первых рук, представляли большевиков слабым, лишенным симпатии меньшинством. Ленин, говорилось в них, снискал особую нелюбовь, его приходилось оберегать от покушений более усердно, чем любого царя. По информации, которую Кюльман получал из своих источников, большевиков поддерживали только латышские стрелки. Если их перекупить, власть большевиков рухнет. Донесения очевидцев произвели сильное впечатление на кайзера и склонили его встать на точку зрения генералитета. Проанализировав информацию о нестабильности большевистского правительства и учитывая недвусмысленные свидетельства того, что оно проводит систематическую кампанию по деморализации германской армии, Людендорф при поддержке Гинденбурга потребовал прекратить брестские переговоры и ввести в Россию войска для смещения большевиков и передачи власти в Петрограде более приемлемому правительству. На проходившей 13 февраля под председательством Кайзера конференции в Бадгомбурге рекомендации, данные Министерством иностранных дел, пришли в противоречие с предложениями Генерального штаба. Кюльман проводил линию примиренческую, Клинком, говорил он, не истребить этот очаг революционной чумы. Даже если Германия оккупирует Петроград, проблема этим не снимется. Французская революция уже доказала, что иностранные интервенции только разжигают националистические и революционные страсти. Наилучшим средством, утверждал он, был бы антибольшевистский переворот, проведенный самими русскими при поддержке Германии. Однако... Оставалось неясным, рекомендует ли он прибегнуть в данном случае к этим мерам. Министр иностранных дел поддержал вице-канцлер Фридрих фон Пайер, упомянувший о широком распространении среди народа Германии и к миру, и невозможности свергнуть большевиков военным путем. генденбург это оспаривал. «Если не будут предприняты решительные шаги на Востоке», — говорил он, Война на Западном фронте будет тянуться бесконечно. Он призывал разгромить русских и свергнуть их правительство. Кайзер выступил на стороне генералов. Троцкий, говорил он, прибыл в Брест не для того, чтобы заключить мир, а чтобы подстрекать к революции, что и проделывал при поддержке стран согласия. Посланнику Великобритании в России следовало внушить, что большевики — это его враги. Англия должна бороться против большевиков совместно с Германией. Большевики — это тигры, их нужно всячески уничтожать. Германии следует в любом случае действовать решительно, иначе Соединенные Штаты и Англия перехватят инициативу в России. С большевиками таким образом следовало кончать. Русский народ был выдан на месть евреям, которые связаны со всеми евреями мира, то есть масонами. Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовский до подписания Рапальского договора, том 1, Москва, 1968 год, страница 328. Хотя и вызваны их жизни донесениями Кайзерлинга из Петрограда, эта антисемитская ремарка перекликается с так называемыми протоколами сионских мудрецов, которые вскоре стали излюбленным чтим обывателя, пытавшегося объяснить себе возникновение мировой войны и коммунизма. Конференция постановила, что перемирие продлится до 17 февраля, после чего германская армия возобновит военные действия против России. Цель наступательной операции была не очень ясна, а от военного плана свержения большевиков вскоре отказались из-за возражений страны гражданских властей. В соответствии с полученными инструкциями, германский штаб в Бресте уведомил русских, что в полдень 17 февраля Германия возобновит военные действия на Восточном фронте. миссии Мирбаха в Петрограде был отправлен приказ возвращаться на родину. Несмотря на всю решительность, выказанную Германией, оставалось неясным, понимает ли она сама, чего хочет заставить большевиков принять продиктованные условия мира или отстранить их от власти. Ни тогда, ни позже Германия не могла определить своих приоритетов, была ли она более заинтересована в захвате русских территорий или в создании в России приемлемого для нее правительства. В конце концов возобладала территориальная жадность. Нота Германии о возобновлении военных действий была получена в Петрограде, во второй половине дня, 17 февраля. На немедленно созванном совещании в Центральном комитете Ленин вновь призвал вернуться в Брест и капитулировать. Но и в этот раз потерпел досадное поражение. Шесть голосов против пяти. Большинство хотело подождать и посмотреть, выполнит ли Германия свою угрозу. Если германские войска действительно войдут в Россию, а в самой Германии и Австрии не произойдет революция, У России еще будет время склониться перед неизбежностью. Германия сдержала свое слово. 17 февраля ее армия перешла в наступление, и, не встретив сопротивление, заняла Двинск. Генерал Хоффман описывал операцию следующим образом. «Это самая комическая война, к которой мне когда-либо приходилось участвовать. Она ведется исключительно в поездах и автомобилях. Сажаешь в поезд несколько пехотинцев с пулеметами и одним артиллерийским орудием, продвигаешься до следующей железнодорожной станции, берешь ее, арестовываешь большевиков, сажаешь в поезд следующий отряд и продолжаешь двигаться вперед. Как бы то ни было, в этом есть очарование новизны. Ленин ухватился за наступление немцев, как за последнюю возможность настоять на своем. Пассивность русских войск хотя не являлась полной неожиданностью, тем не менее поразил его. При полном нежелании воевать Россия оказывалась беззащитной и открытой для вражеского нашествия. Похоже, что Ленин располагал сведениями о наиболее существенных решениях германского правительства, возможно переданными ему доброжелателями в Германии через большевистских агентов в Швейцарии или Швеции. На основании этой информации он сделал вывод, что Германия собирается занять Петроград и, видимо, Москву. Его бесила самоуверенность его соратников. Ничто, и он понимал это, не могло помешать Германии повторить в России украинский переворот, то есть заменить его, Ленина, марионеткой из правых и затем подавить революцию. Однако же, когда Центральный комитет собрался снова, 18 февраля, Ленин опять не получил большинства. Его резолюция о принятии условий Германии получила поддержку в 6 голосов против семи, поддержавших совместно выдвинутую резолюцию Бухарина и Троцкого. Руководство партии безнадежно увязло в разногласиях. Возникала опасность, что раскол затронет рядовых членов партии, и дисциплина, основной источник силы партии, придет в полный упадок. В этот критический момент... На помощь Ленину пришел Троцкий. Он передумал. И вместо того, чтобы проголосовать за свою резолюцию, проголосовал за Ленинскую. Биограф Троцкого считает, что сделано это было отчасти его исполнение некогда данного Ленину обещания капитулировать, если Германия введет в Россию войска, а отчасти, чтобы предотвратить возникновение губительного раскола в партии. При следующем голосовании... Ленинской резолюции получилось семь голосов «за» и шесть «против». Выиграв с этим незначительнейшим перевесом, Ленин набросал черновик телеграммы, извещающие Германию, что русская делегация выезжает в Брест. Текст был показан нескольким левым эсерам, и когда они одобрили ее, отправлен по назначению. Однако же очень скоро большевистское руководство испытало шок. Вместо того, чтобы прекратить наступление, войска Германии и Австрии продолжали двигаться вглубь российской территории. На севере германские части заняли Ливонию, в центральных областях продвигались, не встречая сопротивления к Минску и Пскову. На юге наступали австрийские и венгерские части. То, что военная операция продолжалась, хотя Россия объявила о готовности согласиться на условия Германии, могло означать только одно – в Берлине решили захватить русские столицы и свергнуть большевиков. Именно здесь Ленин в свое время поклялся не уступать, по словам Исаака Штейнберга. 18 февраля он заявил, что откроет военные действия только в том случае, если германии потребует, чтобы его правительство отошло от власти. Дни шли. Германская армия продвигалась вперед, ответа на телеграмму все не поступало. Большевистских вожаков охватила паника, и они приняли чрезвычайные меры, одна из которых имела затем очень серьезные последствия. 21-22 февраля, все еще не получив от Германии ни слова в ответ, Ленин составил и подписал декрет о заглавленной «Социалистическое отечество в опасности». В преамбуле говорилось «Действия Германии ясно показывают, что она решила свергнуть социалистическое правительство». И реставрировать монархию в России. Необходимо принять срочные меры для защиты социалистического отечества. Одной из них был принудительный призыв всех работоспособных членов буржуазного класса в специальные батальоны для рытья окопов. За отказ полагался расстрел. Отсюда пошла практика принудительного труда, которая впоследствии применялась к миллионам граждан страны. Следующий пункт вгласил, что неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступлений Этим была введена практика наказания без суда и следствия за преступления, неопределенные ни в уголовном кодексе, ни где-либо еще, поскольку старое законодательство было к тому времени упразднено. В декрете ни слова не было сказано ни о суде, не даже о следствии по делам приговариваемых к высшей мере наказания. Таким образом Чика получила право убивать, чем она незамедлительно воспользовалась. Эти два пункта Ленинского декрета открывали эпоху коммунистического террора. Ленин предупреждал уже своих соратников, что если Германия возобновит военные действия, большевикам придется искать поддержку у Франции и Англии, и теперь они оказались вынуждены прибегнуть к этому средству. Хотя германское правительство долго не могло решить, какому из мотивов отдать предпочтение, оно, наконец, сумело разграничить свои кратковременные интересы в России в связи с войной и имеющую большие перспективы геополитическую значимость России для Германии. У союзников же был только один интерес в России – не дать ей выйти из войны. Коллапс России и перспектива заключения ее сепаратного мира воспринимались союзниками как катастрофа, очевидным следствием которой могла стать победа Германии, поскольку десятки переброшенных на запад дивизий могли сокрушить истощенные силы Англии и Франции, прежде чем подоспеть многочисленное американское подкрепление. Таким образом, для союзников задачи первостепенной важности в отношении России – было оживить военные действия на Восточном фронте, либо с помощью большевиков, либо, если это не удастся, с помощью любой другой силы, антибольшевистски настроенных русских, Японии, чешских военнопленных, содержащихся в русских лагерях, или, в крайнем случае, своих собственных войск. Кто такие были большевики? Каковы их цели? Союзников не интересовало. Их внимание не привлекала ни внутренняя политика большевистских властей, ни их действия на международной арене, вызывавшей все большую озабоченность Германии. Братания, обращение большевиков к рабочим с призывом бастовать и к солдатам с призывом не повиноваться командованию, не находили отклика у народов стран согласия и не представляли по этому поводу для беспокойства. Позиция стран согласия была ясна и проста. Большевистский режим становился врагом, если заключал мир с Четверным Союзом, но оставался другом и союзником, если продолжал военные действия. По словам министра иностранных дел Англии Артура Бальфура, покуда русские воюют против Германии, их дело — это наше дело. Дэвид Фрэнсис, посланник США в России, выражал сходные чувства в письме от 2 января 1918 года, адресованным ленинскому правительству. Оно так и не было отправлено. Если русская армия под командованием народных комиссаров начнет теперь и проведет серьезные военные действия против сил Германии и ее союзников, я буду рекомендовать своему правительству формально признать существующее до факта правительство народных комиссаров. Союзники располагали крайне неадекватной информации о внутренней ситуации большевистской России, главным образом потому, что не имели к этому никакого интереса. Их дипломатические миссии тоже не слишком хорошо справлялись с своими задачами. Джордж Бьюкенен, посол Англии, был компетентным, но вполне заурядным чиновником дипломатического ведомства. Дэвид Фрэнсис, банкиры из Сент-Луиса, оставался, видимо, не более чем обаятельным старым господином, как выразился о нем один английский дипломат. Ни тот, ни другой, казалось, не понимали всей исторической значимости событий, в центре которых они оказались. Посол Франции Жозеф Нуланс, социалист и в прошлом министр обороны, интеллектуально был более пригоден для выполнения своей работы но не любовь к русским и авторитарная бесцеремонность сводили на нет его профессиональную хватку. Положение усугублялось тем, что в марте 1918 года дипломатические миссии союзников потеряли прямой контакт с большевистским руководством, поскольку не последовали за правительством в Москву, а выехали из Петрограда сначала в Вологду, а затем в июле в Архангельск. Это заставляло их довольствоваться информацией, получаемой из вторых рук, из агентуры, из Москвы. Агентура была представлена молодыми людьми, которые завязли в российской драме телом и душой. Брюс Локкарт, бывший консул Англии в Москве, служил связующим звеном между Совнаркомом и Лондоном. Раймонд Робинс, глава миссии Красного Креста США в России, поставлял сведения Вашингтон а капитан Жак Садуль в Париж. Большевики не принимали этих посредников всерьез, но находили их полезными. Их обхаживали, им мстили, к ним обращались, как доверенным лицам. Прибегая к подобным хитростям, удалось убедить Локарта, Робинса и Садуля, что если страны, которые они представляли, окажут России военную экономическую помощь, большевики отвернутся от Германии и, возможно, снова вступят в войну. Не понимая, что ими манипулируют, все три агента усвоили эту точку зрения и стали энергично ее навязывать, как собственную своим правительству. Самую сильную идеологическую склонность большевикам питал Садуль, социалист и сын участницы Парижской коммуны. В августе 1918 года он перебежал к русским, за что на родине его заочно приговорили к смертной казни, как дезертиры и предатели. Приговор не был приведен в исполнение, когда Садуль вернулся на родину и вступил во французскую компартию. Робинс, человек хитрый и двуличный, при встречах с Лениным и Троцким высказывался с энтузиазмом в их поддержку. Вернувшись же в США, сделал вид, будто все время боролся с большевизмом. Этот сочувствующий социалистам подполковник-самозванец, человек состоятельный, Общественный деятель и организатор рабочих масс отослал Ленину перед отъездом из России следующее письмо. Ваша пророческая проницательность и гениальное руководство позволили советской власти укрепиться во всей России, и я уверен, что этот новый созидательный орган демократического образа жизни людей вдохновит и двинет вперед дело свободы во всем мире. Письмо датировано 25 апреля 1918 года. В ответном письме Ленин выражал уверенность, что пролетарская демократия сокрушит империалистическую капиталистическую систему в новом и старом свете. Документы внешней политики СССР. Москва. 1957 год. Том 1. Страница 276. Он обещал за тем, что по возвращении продолжит усилия по разъяснению принципов новой демократии американскому народу. Некоторое время спустя, выступая перед Сенатской комиссией по ситуации в Советской России, Робинс настаивал на оказание экономической помощи Москве, утверждая, что это якобы послужит разрушению большевистской власти.